Заправка. Командир приказал им прикрывать отступление. Старшим оставил Дака. Дак был опытный, но залетчик. Война шла пятый месяц, и за это время Дак успел сменить пять подразделений. За ним числились безусловные подвиги, за которые награждали и несусветные косяки, за которые расстреливали. В итоге он был живой и без наград. Из последнего подраздела он уехал на машине. Машина была так, себе москвич. По дороге Дак закатился к подружке. Дак походил на младшего брата Сергея Есенина и Брэда Пита. Даже потерянный где-то передний зуб не портил его. Подружки у Дака были в каждом городке Донбасса, где закрепились ополченцы, а также в нескольких городках, ополченцами оставленных. Подружка была Даку рада, накормила и предложила остаться ночевать. Мать оказалась не против. Дак помнил о приказе вернуться, но его разморил, и он заснул. Утром вскочил, как подорванный, выглянул на улицу и обнаружил, что москвич украли. Выбежал понапрасну, надеясь, что запарковал в другом месте. Нет. Позвонил командиру, тот наорал матом и пообещал отдать его под суд. Дак вернулся к подружке и прожил у нее еще три дня, а потом прибился к новому отряду. Отрядом командовал удивительный мужик, позывной художник. Художник мог бы служить священником или жить в скиту. От него шло почти зримое тепло, и он был несказанно ласков и всегда носил при себе конфеты. Конфетами художник угощал подчиненных. И дивное дело это никого не оскорбляло. Взрослые мужики из шахтерских династий и отмороженные подростки, пришедшие в ополчение, с равной долей благодарности угощались. «Медали потом будут, а пока сладенького покушай, сыночек», — говорил художник и даже гладил иной раз бойца по руке или по спине, как маленького. Художник родился где-то здесь, в Донбасских степях, потом перебрался в Россию, жил там, а когда началась война, взяв двух молодых товарищей, навострился обратно. На погранзаставах тогда творилась неразбериха. То пускали всех подряд, то, напротив, начинали придираться чуть ли не к шнуркам. Художник-сотоварищи попал в тот день, когда придирались. «Куда следуем?» — спросил строгий российский пограничник. «В террористы решили податься?» «Что ты, мил человек?» — сказал художник. «Я учитель рисования. К детям иду. В лагерях беженцев открываются кружки. Вы ведь знаете, я за своей группой». Художник врал напрополую. «Так», — решил пограничник, — «проходи, дело хорошее. И сам ты по глазам вижу добрый человек, а эти домой, нечего им там делать. полиция вижу бандиты, не первый год работаю». Через две недели художник уже командовал натуральной, вовсю партизанившей сепаратистской ватагой. Что до бандитов, они оба имели высшее образование и никогда в жизни ни в кого не стреляли. Художник завел их неделю спустя, как это называлось, по черной, минуя посты степными тропками. Помог ему в том знакомый контрабандист по кличке Трамвай. Один из этих бандитов был волосатый и близорукий веган. Когда ему предложили выбрать позывной, он попросил дать время подумать. И ходил несколько часов, шепча что-то и едва не закатывая глаза. Ничего не придумав, он еще с час домогался до ополченцев в казарме. «А ваш позывной какой, если не секрет? А почему вы решили взять себе именно это, по сути, второе имя взамен данного родителями?» И и плакать, глядя Волосатому вслед», сказал пулеметчик Болт, луганский механизатор. В итоге Волосатый взял себе позывной «Онега». Перед тем, как все-таки объявить его кадровику, он еще раз обошел бойцов, интересуясь, удобно ли им будет в условиях боя звать его «Онегой». Его даже не избили. Такие хорошие люди собрались. Болт и «Онега» остались в засаде вместе с Даком. Четвертым был «Ангел». Рослый бритоголовый киевлянин, еще зимой арестованный на Майдане, как пророссийский террорист. По вздорному обвинению его полгода держали там в тюрьме. Затем хорошие товарищи смогли внести Ангела в списки на обмен и вызволить. Он тут же вступил в ополчение. Мать ему несколько раз звонила из Киева и кричала, «Ты предал свою родину, Украину!» Ангел реагировал спокойно и даже ласково. «Мама!» «Как я могу предать Украину, если я родился в СССР и даже в армии присягу давал служу Советскому Союзу? Я, мама, верен своей великой родине!» Он переводил телефон на громкую связь и ставил его на стол, прислонив к стакану. Внутри стакана ползала муха. Телефон был допотопный, с разбитым мелким экраном, но ангел смотрел в него с любовью, будто бы наблюдая маму. «Твоей родины уже нет!» — кричала мама. «Как нет, мама?» — удивлялся ангел. «А шо есть?» есть украина незримая мама все повышала и повышала голос где спрашивал сын озирался несколько озадаченно где он произносил как где тихо ступая сидящего на кровати ангела окружали ополченцы и почти благоговейно стояли вокруг когда к ангелу как к самому образованному у него было то ли два то ли три незаконченных высших пришел онега узнать реакцию На только что присвоенный позывной ангел отстранился и смерил серьезным взглядом товарища по оружию, словно тот явился в невиданной обновке. «Онега?» — переспросил ангел негромко. «Думаю, неплохо. А вот знаешь, еще есть такой позывной всадник апокалипсиса. Нет, даже так, первый всадник апокалипсиса». Онега действительно был странно похож на апокалипсис. Держать свой рубеж отряд художника уже не мог, Они оказались в полукольце, у них заканчивались БК, даже на автоматы. ДШК вообще не имел, крпг 7 имелось 4 гранаты. 120-й миномет вышел из строя. Из оставшихся 50 бойцов 12 было трёхсотых, причем 7 из них тяжелые. Накануне в бою погибли Харунжи, Ханжа, Хариус. Ангел, когда наспех рыли могилы, хотел сказать, что выбивают по алфавиту, но все вокруг были настолько смурные и замученные, что он оставил свои мрачные шутки при себе, тем более, что следующим на ха был художник. Еще четверо бойцов пропали ночью. Поначалу грешили на диверсантов, но потом опросили караулы и поняли, сбежали. В ИСУ пробивали коридор границы с Россией. Отряд художника должны были смять еще вчера, но они устояли. Во многом на упрямстве командира, который, невзирая на обстрел, бегал по окопам, подбадривая своих бойцов. Хотя для бодрости не было ни одной причины, все ждали рукопашной и глядели на художника то ли с предсмертной верностью, то ли со звериной затравленностью. Харунжему снесло вогом пол головы, как раз когда с ним, указывая из окопа цель, разговаривал художник, стоявший возле едва ли не в полный рост. Харунжий только показался, и вот, а художнику ничего. «Нехер стоять в окопе рядом с командиром», — сказал Болт сам себе. «Если командир отморозок, держись от него подальше», — добавил он. Пока Харунжеву тащили по окопам, у него, словно были лось, и сыпалось из головы то, что сразу не выбило. «Да неужели ж в голове человека ничто ни к чему не крепится?» «Должно же ведь», — думал Онега и трогал свое лицо, вминая пальцы в глаза и сжимая виски. Художник принял решение выходить границы, закрепляться там. Волновало теперь только одно — чтобы их не перебили на подходе российские погранцы. Колонну их, если не оставить прикрытие, нагнали бы тут же, они еле ползли на битом-перебитом транспорте, В всемиром в каждом салоне, остальные в багажниках, а кто и на крыше. На предложение художника возглавить группу прикрытия Дак в своей манере кивнул без малейших эмоций. Онега вызвался в группу Дака сам. Гранатометчик Ангел ответил само собой, а без пулемета болта им и делать было особенно нечего. Болт, узнав о задании, только и сказал «Эх, бля!» и скривился, как от глубокого пореза. Художник отошел. Конфеты у него давно кончились, а больше успокоить было нечем. Полминуты спустя командир неприметно оглянулся. Болт сидел собранный и молился. Только лицо его набрякло, будто воздух вокруг стал в разы тяжелей. Группе Дака нужно было продержаться час, а потом уйти через поле в зеленку. Ну и дальше, как получится». Едва они заняли позицию, начался обстрел. У болта пулеметное гнездо было возле самого крепкого блиндажа, он быстро заныкался внутрь. Даг спустя три минуты рванул по окопам, подхватив по дороге ангела туда же. Сунулся было за Онегой, его позиция была правее, но в последний миг со стремительного разворота метнулся назад, рвануло прямо на входе. Блиндаж качнул, разворотив часть крыши. Внутри взрывной волной разбросала и побило оставленные на ящике кружки ложки тарелки. Когда осела пыль, болты Дак оказались в одном углу, чуть ли не друг на друге. Ангел, стоя на коленях, отплевывался и отирал лицо. Все были целы. Послышался шум моторов. Дак побежал посмотреть, что там с Онегой. Рации у них не имелось. Тот сидел с белым лицом без шлема, который я держал в руках. Цел? Спросил Дак. Слышишь меня? В шлем попал осколок, вдруг сказал Онега обычным голосом. Вот сюда. И показал пальцем. Ангел выпустил два заряда из РПГ-7 по Буцефалу, БТР-4, с наваренной на морду клеткой, но пробить броню так и не смог. Третий гранаты Ангел не подбил, но зато, кажется, напугал еще одного Буцефала. Тот сразу развернулся и ушел с линии обстрела. Теперь Ангел слышал звук мотора, работу его пушки и пулемета, но никак не мог увидеть, где находится этот БТР. Болт неустанно носился с пулеметом туда-сюда, меняя позицию каждые две минуты. И всюду позади него оставался разор, гарь и осыпавшиеся окопы. Онега отстрелял два из четырех магазинов, не сходя со своего места, хотя Дак кричал, чтобы тот сместился. Пехота так и не пошла в атаку, и Буцефал с приваренной клеткой развернулся и отбыл, отчаявшись заткнуть болта. Или убедив себя, что тот уничтожен. Болт как раз возился с лентой и временно замок. Ангел, ища хоть одну неполоманную сигарету, вытряс всю пачку донского табака и, втоптав ее ногой, отправился по окопам искать Дака. Стреляли из автоматического, свистели пули. Ангел шепотом ругался матом, почему-то обращаясь к матери. «Не достаньте, мамаша, нет-нет, служу Советскому Союзу, вот ведь, блядь!» Дак сидел на заднице, вытянув ногу и снаряжая магазин. «У меня одна граната осталась», — сказал ангел Даку. «Я знаю» сказал дак я считал дураки что отступили еще какие сказал ангел он хотел предложить может мы тоже отступим но дак ведь и так все понимал следующую атаку они все равно не выдержат и все умрут раздался исходящий минометный восьмидесятка но ангел даже не пригнулся а дак только поднял глаза вверх как бы ожидая увидеть пролетающую мину взорвалось метрах в сорока там где сидел онега онега Закричал Дак сразу после взрыва. Я! отозвался Онега бодро, словно находился на построении. Дак хотел крикнуть, что они отступают, но тут же осекся. Армейцы в ИСУ могли быть совсем рядом и услышать. Забирай болта и пошли, сказал Дак Ангелу. Через полторы минуты они вылезли из окопов и поползли по направлению к зеленке. Через две минуты их засекли и начали бить им в Аслед из Стрелкового и ПКВТ. В зеленку они ворвались уже бегом и понеслись, ломая ветки нещадно обдираясь. Болт жутко ругал свой пулемет, словно тот был живой и не хотел никуда идти, но желал остаться здесь и посмотреть, что будет. Через полчаса силы оставили их, и они упали на землю хрипя. Ангел чувствовал, что задыхается. Внутри у него сипели изрезанные на куски легкие, глотку завязали в узел, а нос залили смесью из уксуса и спирта. Он встал на четвереньки, пытаясь... Выбливать что-то, не дающее дышать и жить. По зеленке продолжали стрелять, хотя звук выстрелов чуть отдалился. Снова раздались исходящие минометные. Каждый привычно отсчитывал секунды до прилета. Упало на сто метров впереди. Онега достал фляжку с водой и, отпив совсем немного, отдал товарищам. Обратно фляжка вернулась пустой. — Там поле подсолнухов будет, — сказал Болт. — Можно полем пройти. Так я оставлю пулемет здесь, давай спрячу, прикопаю как следует. В Россию с пулеметами все равно не пускают. Я понесу, сказал Онега. Понесет он. Тут же ответил болт и поднялся. Дак ничего не ответил. Он в который раз обещал себе бросить курить. Бросить войну не обещал. Даже штаны у всех стали сырыми, словно они только что перешли в брод реку. Ополченцы, горвись и припадая на колени, пересекали поле подсолнухов. Онега иногда прикасался к стеблям рукой и чуть сжимал, ухунося на руке колкое ощущение. Вдоль поля шла проселочная дорога. Вскоре на нее выкатил буцефал и взревел, выглядывая добычу. Буцефал покружил, рисуя вензеля по краю поля, сделал несколько очередей из пулемета, но не усердствуя. На другой стороне поля виднелась деревня. Похожие на чертей, ополченцы уже входили туда, слыша пока еще отдаленный рык БТР. На улицах было пусто, и только нетрезвый селянин неопределенного возраста дремал на качелях возле одного из домов. На прошедших он внимания не обратил. Дак точно знал, что собирается делать. Заметив возле одного из дворов машину, он поспешил туда. Не сбавляя шага, пнул бросившуюся ему в ногу крупную собаку. сберца слетел ком грязи и прошел в дом. Спустя минуту вышел, повторяя одну и ту же фразу выбежавшей за ним женщине. «Я верну. Обещаю, верну». Он не оглядывался. Успевшие набрать в бочке под стоком воды, ополченцы уселись в битую киа. «Главное, ничего не перепутать», — сказал сам себе Дак. «Москва туда, Киев туда». Когда машина покидала деревню, с другой стороны, первым это заметил сидевший на заднем сиденье болт, уже закатывался буцефал. Буцефал успел бы разнести Кена на куски, но едва ли они поняли, кто там сидит. Раздалась очередь, однако стреляли, кажется, вверх. Дак, почти не меняясь в лице, выкручивал руль и давил на педали. «Бензина нет», — сказал Дак, когда они выкатились, 300 метров от деревни, на асфальт, и понеслись. Лампочка горит. До заправки было 9 километров. Ангел нашел-таки сигарету, которую смог прикурить. Он сосредоточенно смотрел в лобовое стекло и сплевывал налипший на губы табак. Болт непрестанно оглядывался назад. Онега наливала с фляжки воды в ладони и оттирал лицо. Они все-таки добрались до заправки и скатились с трассы, сопровождаемые кашлем надорванного двигателя. Заправка работала. Дак подогнал машину к колонке, и не глуша мотор, сразу побежал к окошку кассира, успев, однако, схватить свой автомат. За кассой сидела женщина лет 50. Она посмотрела на Дака широкими и несчастными глазами. «У нас нет денег», — сглотнув слюну, сразу сказал Дак, наклонившись к окошку. Он не дождался ответа, потому что услышал этот уже знакомый ему страшный и беспощадный звук, идущего на полной скорости танка. Дак оглянулся. Болт стоял возле машины со стороны бензобака, держа в руке шланг, и смотрел, но не назад, а вперед, куда-то поверх будки кассира. Взгляд его был полон безысходности и тоски. Медленно открылась передняя пассажирская дверь, и на улицу вышел «Ангел», держа в руках заряженный РПГ-7, но с таким видом словно собирался выстрелить, например, в воздух. Дак сплюнул по-прежнему кисло-горячую слюну и поспешил, чтобы лучше видеть к обочине. Ждать пришлось недолго. Танк Т-72 шел с российской стороны. На башне танка было закреплено древко. На древке развивался огромный флаг. «Это чей?» Раздался женский голос за спиной Дака. Он оглянулся. За ним стояла кассирша. За кассиршей Онега. Глаза у Онеги были голубые и ясные. «Русский?» Сказал Онега. «Уберите оружие в машину», — велел Дак. Танки шли колонной. Первый, с огромным трепещущим флагом, вывернув с трассы, закатился на заправку. Другие три стали, дымя и громыхая, на дороге. Четверо безоружных и грязных мужчин и одна женщина беззащитно застыли посреди заправки. Танк подъехал к дизельной крайней колонке. Люк открылся, и появилась голова танкиста. «До «Да полного сделайте», — попросил он, найдя глазами кассиршу.